Глава 12. Половины как не бывало. Гитлеру наша рогонь была нипочём. Его бомбардировщики кружили над восточным Лондоном, где стало светло, как днём. Несколько часов мы непрерывно принимали вызовы. Один мужчина назвал мне адрес на Летхэм-роуд, затем добавил, что номер дома уже не важен, так как от него мало что осталось. Половины как не бывало, милая. Тут всё разнесло к чертям. Со всех сторон летели сообщения о пожарах. Немногих свободных ребят-курьеров отправляли по адресам, где были наши бригады, чтобы те сразу ехали туда, где всё совсем плохо. В 3:15, уничтожив всё, что могли, вражеские اسکдрильи вернулись на базу. Немного погодя прозвучал сигнал: всё чисто. и кто-то дозвонился в добровольческую службу, чтобы те отправили к ребятам полевые кухни. В шесть утра началась пересменка, и я, наконец, смогла подняться со стула, размять затёкшую от постоянного сиденья за аппаратом спину. Мне скорее хотелось попасть домой, чтобы убедиться, что с Банти, миссис Хэрвуд и Морин всё в порядке. Ночь выдалась очень длинной. Я совершенно вымоталась, и девочки тоже. Во сколько тебе на работу? спросила Тельма, глядя, как я тру глаза. В 9. Успеваю поспать пару часов. Я повернулась к Джоан. Есть новости о команде Уильяма? Я передам Банти. Джоан следила за всеми вызовами, отмеченными на доске, а я уже давно в них запуталась. Они ещё на Монмут-стрит, ответила та, взглянув на часы. Что-то долго их нет. «Ну, они справятся», — поспешила заверить Джоанн. «Да, если Билл не наделает глупостей, как на прошлой неделе». Явилась Вера Питерс, одна из сторожилов нашей смены. «Томми Льюис говорил, что Билл на том вызове так геройствовал, что чуть ноги не лишился», — с вызовом добавила она. Сняв шляпку, она беззаботно встряхнула кудрями. «Мы с ней не ладили. Виной тому был ее злой язык. Все знали, что она сохнет по биллу и говорит гадости за спиной банти. Заткнись, Вера, бросила Тельма. Не обращай внимания, шепнула она мне. Взгляд у Веры был совершенно невинный. Должно быть, ей это давалось с трудом. Уверена, Эми это интересно. Она же всё докладывает этой своей банти. Я бы так тоже делала, будь она моей лучшей подругой. Я и я сама могла решить, о чём стоит рассказывать этой своей подруге, но Вера не сдавалась. Эми, а знаешь, у Ильиму чуть не прибило на складе, что на Шепперс-Буш. Томи говорил, на них упала такая здоровенная балка, что непонятно, как они вообще остались живы. Я на минуточку, едва улыбнувшись, она вышла из комнаты. Я молча принялась собирать свои отчёты. Она просто нарывается на неприятности, Эми. Успокаивала меня Тельма. Ты же знаешь, какая она. Всё было не так уж плохо. Я закусила губу. О случившемся знали все, кроме меня. Неудивительно, что Билл прошлой ночью старался не попадаться мне на глаза и даже не зашёл поболтать. Не обращай на него внимания, сказала Джоан, вешая часы обратно на стену. Сама знаешь, что она за дрянь. Шалтай-болтай в кудрявом парике, буркнула Тельма. И все заулыбались. Иди, пока она не вернулась. Завтра увидимся. Поспи сегодня хорошенько. И выпроводила меня из диспетчерской. Борча себе под нос, я сняла с вешалки пальто и шляпку и потащилась вниз по лестнице на улицу. Я очень устала и злилась на себя за то, что у Веры всё же получилось меня задеть. Всегда-то она делает из мухи слона. Наверняка всё было не так. От Монмут-стрит до нашего дома было рукой подать, и я решила пойти тем путём. Ещё не рассвело, но мои глаза быстро привыкли к темноте, и теперь я увидела, что случилось этой ночью. Неудивительно, что наша станция ходила ходуном. Я никогда раньше такого не видела. От Денмарк-роуд осталось одно название. Обголенные остовы зданий, куча горящего мусора. Жуткая вонь повсюду. Некоторым домам повезло чуть больше, и в слабом свете занимающейся заре виднелось убранство почти сохранившихся комнат. В обрушившейся спальне стоял целихонький комод, нависая над провалом, будто часть дома откормсали тупым ножом. Двое пожарных стояли на куче дымящихся развалин и сосредоточенно заливали тлеющий огонь. Безмолвные, мокрые от пота Я не узнала их. Должно быть, этот расчёт прибыл на выручку из другой части. Я прошла мимо спасателей, занятых уцелевшими. Водитель не отложки помогал старику забраться в машину, пытаясь его подбодрить. Тот отвечал, что он стар, но вовсе не глуп и знает, что лежит вон там, под всеми одеялами. На это водитель ничего не ответил, лишь пообещал напоить его чаем. Я отвела глаза, увидела женщину средних лет, сидявшую на кухонном стуле посреди того, что когда-то было тротуаром, утавшуюся в стёганное одеяло. Рядом не было никого, и я подошла к ней. Забыв про Уильяма, я направилась к ней. Здравствуйте, я из пожарной бригады. Могу я чем-то помочь? То, что я из пожарной бригады, было и так ясно по моей униформе. Женщина с ног до головы была перемазана сажей, на её подбородке был глубокий порез. Покачав головой, она устало улыбнулась мне. «Не волнуйтесь, милая, я просто отдыхаю. Такое со мной уже в третий раз. Переживу и это!» «Вы уверены?» Я чувствовала себя совершенно бесполезной. «Да, да, вы, кажется, спешите куда-то». Она была права, мне нужно было идти домой. убедиться, что не вредимы мои близкие, а затем сменить униформу на костюм и идти в свой офисный отшиби, где не было бомбёжек, и снова стать обычной девушкой в гражданском и говорить о вышивке, любовных историях и проблемах со слухом. Мне стало стыдно. А я-то хотела быть мотокурьером, мечтала стать военной корреспонденткой. Тяжело было смотреть на всё это. Конечно, раньше я уже видела горящие дома, воронки на улицах и то, как сносили развалины. Но никогда ещё не была в самом сердце катастрофы, среди людей, распростёртых на носилках, отмеченных сортировочными бирками спасательных команд. Так, довольно. Хватит. Я глубоко вдохнула, заставив себя собраться. Спросила женщину на столе ещё раз, не нужна ли ей помощь, и получив отказ, Пошла по направлению к Монмут-стрит искать Уильяма и ребят. "Собери силы, Ик. Давай же", шептала я. "Представь, что ты на работе". Подтянувшись, я вздёрнула подбородок. "Не стоит вам туда идти, мисс", окликнул меня патрульный, едва я свернула за угол. "Будь я на вашем месте, поискал бы дорогу в обход". "Спасибо, что предупредили. Я из пожарной части", соврала я. постучав пальцем по значку на пальто. Понадобился выездной диспетчер. Он с сомнениями глядел меня, но позволил пройти. Так я и сделала. То, что творилось на Денмарк-роуд, не шло ни в какое сравнение с тем, что случилось здесь. Монмут-стрит было невозможно узнать. Этой маленькой улице досталось несколько прямых попаданий, и вся центральная часть её была полностью уничтожена. Вместо горделивых георгианских домов здесь громоздились груды кирпича и стекла, из-под которых валил дым. Вода была повсюду, била фонтаном из развороченной земли, из шлангов пожарных. Я шла вперёд, и мне немного полегчало от мысли, что всё это часть моей работы. У четырёх помп и двух тяжёлых грузовиков сновали экипажи, но Белла среди ребят не было. Передвижная кухня стояла неподалёку, и волонтёры раздавали сэндвичи паре полисменов, а пожарные всё работали и работали. Один из экипажей боролся с огнём, вырывавшимся из оброшившегося здания. Пламя освещало всю улицу, и когда я подошла ближе, жара стала нестерпимой. Я попыталась напустить на себя как можно более строгий вид, чтобы никто больше не задавал мне вопросов. Но ни у кого из тех, кто был здесь, на это и так не было времени. Кто-то закрыл дверцу неотложки, похолопав по кузову отъезжающей машины, протиснувшейся между воронкой и завалом. Когда она скрылась из вида, её место занял грузовик, из которого выгрузились спасатели. Крепкие, молоцеватые ребята с закатанными рукавами, с лопатами в руках. Я наблюдала за тем, как капитан пожарной команды, которого я не знала, приветствовал пополнение, пожав руку их бригадиру. "Ребята, будьте начеку, здание вот-вот обвалится. Там внизу должны быть ещё люди. Один из наших пытается к ним пробиться. Чёрт побери, да он самоубийца", пробурчал какой-то здоровяк. "Ты на ту стену глянь", толкнул его другой. "Капитан, да она рухнет минута через три". Надо отсюда убираться и поскорей. Они смотрели на то, что осталось от жилого дома. Половина трёхэтажного здания вот-вот грозило обрушиться. Несущая стена опасно кренилась вправо, подпёртая грудой кирпичей и досок. На этой куче лежали двое пожарных, обвязанные тросами и смотрели в дыру внизу. Ещё двое стояли над ними, держась за тросы для подстраховки товарищей. Внутри у меня всё сжалось. Я узнала рой с нашей части. Хмурого сосредоточенного, совершенно не похожего на того роя, которого знала я, любителя чая и забавных историй о своих хорьках. Я сглотнула. "Соберись. Вперёд. А иначе какая же ты тогда военная корреспондентка?" Подобравшись поближе, я пряталась за спинами спасателей. Женщинам здесь не было места. Более того, я уже сдала свою смену. Заметь меня, Рой. Он бы здорово рассердился и отправил меня домой. Подождите, крикнул второй пожарный, в котором я узнала Фреда. Он дал отмашку спасателям прекратить работу, указав вниз. Я ничего не слышу. Прекратите качать ненадолго. Через мгновение шипение водомётов стихло, и пожарные опустили шланги. А ну-ка, тихо, прикрикнул Фред. на переговаривавшихся между собой спасателей. Решительность, звучавшая в его голосе, заставила абсолютно всех замолчать и вытянуться смирно. Среди тишины слышно было лишь как трещат леющие угли и как звякнула сталь чайника, поставленного женщиной на полевой кухне. Фред удовлетворенно кивнул, затем аккуратно подвинулся ближе к провалу. От этого несколько кирпичей сорвались вниз, увлекая за собой другие и подняв облако пыли. Спасатели помрачнели, а бригадир аккуратно обошёл груду развалин, осматривая стену. Спасателям не положено было обсуждать действия пожарной команды, но к их советам прислушивались все, и сейчас капитан ждал, что скажет бригадир. А тот, едва отоддя от стены, неодобрительно покачал головой. "Еле держится", крикнул он. Поднимайте их, немедленно. Все оставались на местах, а капитан кивнул в ответ. "Рэд, хватит уже с него. Тащите его наверх и поскорее". В ответ тот поднял вверх большой палец и осторожно наклонился вниз. Я не могла на это смотреть и слушать тоже. Я знала, что он сейчас скажет. "Бил, эй, дружище, ты меня слышишь?" Все замерли в ожидании ответа. Фред прислушивался. Затем обернулся и закричал. «Там двое детей внизу. Живые. Сейчас он их вытащит. Давайте сюда канаты!» Новости были хорошими, но я всё равно изнемогала от волнения. Там были живые люди, и Билл сейчас их спасёт. У него всё обязательно получится. Спасатели так не думали. «Ни черта!» — выругался бригадир. «Ни черта!» Ещё трое их эта куча не выдержит. Он посмотрел на стену. Если они продолжат вот так двигаться, всё обвалится к чёртовой матери. Они принялись спорить о том, как будет падать стена, развалится ли по частям или вся сразу. Наверх крою и Фреду на высоту в 20 футов со всей возможной осторожностью протянули лестницы и забросили бухты канатов. Я хотела чем-нибудь помочь. Но в моей помощи здесь никто не нуждался. Я была лишней. Хуже того, я просто мешалась под ногами. Всем, кроме пожарных-и спасателей, отойти назад, гаркнул капитан, и все патрульные, полисмены и волонтёры немедленно подчинились приказу. Все пожарные, даже те, кто был из соседних частей, помогая нашим ребятам, объединились со спасателями, пытаясь хоть как-то укрепить подпорками эту груду развалин. Я хотела было сказать им, что я тоже из пожарной службы, что тоже хочу помочь, но не стала тратить их время, так как совсем ничего не знала о том, как рушится здание. И здесь от меня не было никакой пользы. Банти сейчас, наверное, делает тост к завтраку и думает, куда это я запропастилась, вместо того, чтобы уже быть дома и рассказывать ей, что там с 빌лом. Вот оно. Надо было думать как репортёры. что бы они сделали на моём месте. Смотрели и запоминали. Но ведь я никакой не репортёр. А там наверху рой с Фредом ебил вообще бог знает где. В пасти провала ещё с первой канат брошенный роем. Ладно, ребятки, закричал он. Медленно, не спеша, аккуратно. Тише, Фред, тише. Фред сидел рядом на корточках, прижавшись к куче кирпичей, которую ничто не держало. Двое других пожарных неподвижно застыли, распластавшись на лестницах. Я скрестила пальцы, когда они начали тянуть канат. «Тише, малышка, осторожнее!» — Рой говорил напевно, обращаясь к ребёнку. «Нет, нет, малыш, не пинайся! Вот умница! Вот так!» Из черноты провала появилась крохотная, до смерти перепуганная девочка в ночнушке, вся в серой пыли, похожая на маленькое привидение. Тихо, поничка, принцесса, пропел Рой. Девочка не двигалась, сжимая ручонками канат, моргала ослеплённая блёклым зимним солнцем и увидела мужчину краю провала. Она была готова вот-вот заплакать. Фредд принял девочку из рук Роя. Ну вот, дядя Фред тебя поймал. Девчушка вцепилась в его форменку и сжимая крохотные кулачки, разрыдалась. Мэйбл «Мэйбл!» — пронзительно кричала она. «Мы её сейчас достанем!» — пообещал ей Фред, передавая её парню на лестнице. «Вот где я пригожусь!» Я шагнула вперёд, но леди из бригады первой помощи мягко отстранила меня. «Всё хорошо, я займусь ей!» И приняла девочку из рук пожарного. Та всё ещё звала Мэйбл. Тем временем Рой с Фредом уже снова спустили канат вниз. «Мэйбл!» казалось, секунды тянутся целую вечность. Затем они вытащили ещё одно привидение мальчишку, немногим больше девочки. Его правая рука висела плетью, и правая нога тоже была изувечена. Мужчины осторожно спустили мальчика вниз, и кряжестый пожарный унёс его на руках. А я всё смотрела, бледная от ужаса, и моё сердце разрывалось между ним и Билым, который всё ещё был где-то там, внизу. «Какая же я глупая! Какая наивная! И я-то собиралась стать военной корреспонденткой!» С несущей стены посыпались кирпичи. Затем она качнулась, еле заметно. «Билл!» — заорал Рой. «Давай быстро наверх! Здесь слишком опасно!» У меня перехватило дыхание. Одно дело девочка весом в несколько стоунов, совсем другое взрослый мужчина. «Почему они его не поднимают?» В машине неотложной помощи заливалась слезами девочка, звала свою Мэйбл. «Билл, да какого дьявола ты там делаешь? Сейчас на нас стена рухнет!» «Никуда я не пойду! Держись за канат!» Мы слышали только то, что говорил ему Рой. Стена трещала, от нее отвалилось несколько кирпичей, упавших на пожарного на лестнице. Тот прикрыл руками голову и втянул ее в плечи, Но не двинулся с места. Что с ним? Он сел? кричал капитан. Да, но я ему ещё устрою, отвечал Фред. Стена наклонилась ещё сильнее. Толпа ахнула. Рой всматривался в черноту там внизу. Он поднимается, поднимается. Фред, аккуратнее давай. Они вдвоём тянули за канат, кирпичи разлетались во все стороны. Вся груда камней приходила в движение. «А ну назад!» — заорал бригадир. «Всем отойти назад!» От стены отступили спасатели, пытавшиеся удержать ее при помощи балок. У них не было выбора. Приказ есть приказ. И стена уже кренилась так сильно, что все их невероятное мужество не способно было этому помешать. Наконец там наверху, рядом с Роем и Фредом, показался Билл, Его невозможно было узнать. «Парни, я с вами! Бежим!» Заорол он изо всех сил. Никогда еще я не слышала такого оглушительного крика. И они, спотыкаясь и падая, кинулись вниз по битым камням, кирпичу, стеклу и разбитой мебели. Гора превращалась в неправильный вулкан, поглощая саму себя, становясь гигантской воронкой. С жутким грохотом развалилась стена. Рой и Фред были впереди, двигаясь так быстро, как только могли. Должно быть, я бросилась им навстречу, так как меня оттащил назад патрульный, схватив за пальто. Билл отставал на две секунды. Когда всё здание рухнуло, подняв гигантское облако пыли и дыма, он выбрался оттуда надсадно кашляя. Вид у него был как у покойника. Весь изранен, избит, форма в крови. В руке он сжимал какую-то тряпку. Патрульный больше не удерживал меня, и я шагнула ему навстречу. Всё хорошо, малышка, улыбнулся Фред. С ним всё в порядке. Ты вообще думаешь, что ты творишь? вмешалась какая-то женщина. Ты же мог погибнуть. Оказалось, что голос принадлежал мне. Бил показал мне то, что держал в руке. Это была не тряпка, а кукла в одеяле. От этого я совершенно взбесилась. Я что, должна сказать Банти, что ты тут жизнь у своей рискуешь ради кукол? Где девочка? Бил тяжело дышал, не обращая на меня внимания. Это её кукла. Он повернулся ко мне. Её зовут Мейбл. Ничего смешного в его шутке не было. Спасать детей чудесно, благородно, Рисковать половиной команды ради того, чтобы достать игрушку, просто безумие. От страха я была сама не своя, и от этого злилась ещё больше. Тут я вспомнила, что на мне униформа, и не стоит запятывать скандал. Ты спас детей, Билл, какие ещё игрушки? Ты мог погибнуть, прошептала я, вытирая слёзы. Пыль была повсюду, летела в глаза. Эми, успокойся. Эта кукла всё, что у неё осталось. Во взгляде Билла читалось презрение. Я был должен. Ты не поймёшь. Да. Может быть, и не пойму. Я старалась звучать как можно спокойнее. Не смей говорить, что это твой долг. Долг здесь ни при чём. Напомнить тебе, что было с тобой в субботу, там, на горящем складе. Чужие слова, слова Веры срывались с моих губ. Бил был героем, а я всё испортила. Я чуть не умерла от страха, беспомощная, растерянная и всё разом. Мне ещё никогда не было так плохо. Надо было уходить, а не то, наговорю ещё каких глупостей. Эми, проговорил Бил. Ты ведь ничего не скажешь Банти. Мне хотелось ударить его. Скажи мне, Бил, ты вообще думаешь о ком-нибудь, кроме себя? Мне так не кажется. Рой и Фрэк могли погибнуть вместе с тобой. Бил яростно смотрел на меня. Не волнуйся, я сверлила его глазами. Банти, я ничего не скажу. Просто потому, что не хочу, чтобы моя лучшая подруга знала, что ты чуть не погиб из-за какой-то куклы. Ты невероятный эгоист, Бил. Просто невероятный. Ты о ней совершенно не думаешь. Круто развернувшись, я пошла в сторону дома, вытирая глаза. просто в них попала пыль